«Тяжелые думы». В ноябре 1926 года Дурылин во второй раз увидел главную картину Нестерова «Христиане» или «Душа народа». Именно так художник называл в то время картину, которая сейчас называется «На Руси». Ее выставили на несколько дней в библиотеке Музея изящных искусств имени императора Александра III для фотосъемки. И только близкие художнику люди могли увидеть ее. Примечание. Музей изящных искусств имени императора Александра Третьего в 1932 году был переименован в Государственный музей изобразительных искусств. В 1937 году музею присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Конец примечания. Картина не была подписана. И нестеров присев на корточки подписал по-славянски свое имя и дату 1914 1916 годы обсуждали название каждый предлагал свое отец павел флоренский новоселов толстовцы Нестеров полагал что его замысел точно выражают слова из евангелия от Матфея аще не обратитеся, И не будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное. И он собственноручно написал на картине этот текст. По другим сведениям текст написал Корин Зрители смогли увидеть картину лишь через 20 лет после смерти художника на юбилейной выставке к столетию Нестерова в 1962 году. А до этого она была под запретом. Музеи не решались ее купить, на выставке не брали. Сейчас она в экспозиции Третьяковской галереи. Слов из Евангелия на ней нет. Первая встреча Дурылина с опальной картиной состоялась в январе 1917-го. Закончив картину, Нестеров показывал ее узкому кругу знакомых. Об этом визите Нестеров пишет своему другу Турыгину, У Михаила Васильевича в мастерской на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, была группа религиозно-философского кружка: Булгаков, отец Павел Флоренский, Кожевников, Новоселов, Князь Трубецкой, Дурылин и другие. Перебывало немало и духовных лиц. Примечание: Письмо от 18 января 1917 года Нестеров, Письма. Конец примечания. Первое впечатление было полнейшей неожиданности, вспоминает Дурылин. Здесь был какой-то новый Нестеров. Новый не в основе своей, а в каком-то новом качестве, в ином своем свойстве. Душа русского народа, принявшая в себя Христа, это и есть душа народа. картины нестерова, вобравшие в себя его заветное раздумья над смыслом русской истории и существом русского народа. примечание дурылин нестеров в жизни и творчестве москва 2004 год страницы 301 311 конец примечания. Важным событием ознаменовался для дурылина 1926 год. Нестеров написал его портрет, который задумал еще четыре года назад. Арест и ссылка Дурылина отодвинули осуществление замысла. Карандашный портрет 1922 года не удовлетворил художника, так же, как и новый эскиз декабря 1925. Через месяц он начал портрет маслом. Три ушли на поиск места и позы. Боязнь дать второго Флоренского диктовала художнику отстранение от всего, что его напоминало бы. «Есть в лицах какое-то сходство и без того», — сказал Нестеров. Пришлось отказаться от идеи писать в музее дворянского быта сороковых годов в доме Хомякова на собачьей площадке. Очень живописно было бы. Черное на зеленом фоне гостиной с бронзовым канделябром на столе и портретом Гоголя в золотой раме над столом. «Нельзя», — решил Нестеров, — «ложное впечатление будет». И портрет был написан на квартире художника-графика Кравченко. Дурылин в рясе с наперстным крестом сидит за столом на фоне полки с книгами в самой простой позе. Но она согласовывалась с тем обликом, который художник запечатлел на холсте. На столе, прижатой рукой, чистый лист бумаги. Лицо сосредоточено, взгляд задумчивый. Закончив портрет, Нестеров сказал Дурылину, «Мы ведь с вами сейчас на равных тяжело переживаем наш творческий путь. Назову его «Тяжелые думы». «Я тогда уже не носил рясы», — объяснил Сергей Николаевич Сергею Фудолю в 1945 году в Болшеве, показывая ему портрет, скрытой от посторонних глаз под белым холщовым чехлом и задвинутой за спинку дивана. Но Михаил Васильевич заставил меня еще раз ее надеть и позировать в ней. Примечание. Дневниковые записи комиссаровой о Дурылине. Автограф Ргали. Фонд 2980. Опись первая. Единица хранения 993 Фудель. Собрание сочинений. Том 1. Страница 52. Конец примечания. Нестеров был очень принципиальный и независимый художник, поэтому ни за что бы не стал писать портрет священника, зная, что тот таковым уже не является. И портрет, и его название отражали душевное состояние Дурылина. Это было время... тяжелых раздумий о дальнейшей участи, о пути, который оставила ему судьба, о своем месте в этой новой жизни и о себе самом. Кто он теперь? Приходилось учиться жить под тенью века сего. Не было наставников, старцев, с которыми привык советоваться, согласовывать все важные решения. Не было поприща для служения Богу. преподавать. Но духовные училища закрыты, закон Божий отменен, да и ГПУ не могло забыть о его существовании. Ощущая удивительную ненужность себя. Религиозный аспект в его занятиях Гоголем, Лесковым, Достоевским, Лермонтовым, Леонтьевым, Толстым теперь закрыт. В марте 1926 Сергей Николаевич записывает «Каждое утро, просыпаясь, твердишь одно».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 1926-1927 года Дурылин читал много докладов, лекций, выправил свою статью исследования Александр Добролюбов. Подписал ее псевдонимом Раевской. Примечание: из истории русской живописи 80-х годов XIX века неизданные письма Сурикова и Серова Творчество Нестерова. Кромской по новым материалам, воспоминаниям Турыгина и Нестерова, Артем и Артемьев. Артисты художник. Исторический жанр у передвижников, несколько докладов о Леонтьеве и другие лекции были прочитаны Дурылиным зимой 1926-27 года. Конец примечания. Написал статью Бодлер в русском символизме. и посвятил ее памяти Крахта. В эту зиму Дурылин часто бывал у Нестерова, видел Михаила Чехова в ревизоре, слушал Баха Метнера, На своих выступлениях познакомился с Яблочкиной, Бахрушиным, Гуревич и другими деятелями культуры. Был на выставке Александра Иванова, вновь пережив изумление перед явлением Христа народу, Перед величайшей трагедией богоявления, перед встречей извечной истины с шумом истории, считал, что картина эта до сих пор не понята. Христос Иванова, единственный не иконный и не фресковый Христос, которого Дурылин любил. Как тих он и как тихо вокруг него пустыня, даль, небо. И смотрите, как еще мало людей, но как уже шумно там, у берега Иордани. В зернышке здесь вся история, все, что будет впереди, и воины государства, и первосвященники, и пророк, и чернь, и имеющие уши и неслышащие, и имеющие уши и слышащие, и все возрасты. Вся история в зернышке, и это зернышко уже шумит. Пусть многие из этого шума признают и возлюбят грядущую к ним тишину, Иоанн и другие, но тишина эта несет в мир еще больший шум, еще историчней, то есть шумливей сделает историю, и в ответ на «не мир, но меч», несомый эту тишиною, из зернышка вырастет целый лес копий и мечей. Шум истории почти задавит тишину, принесенную в мир, и люди побегут ее искать снова в пустыню, откуда и зашла она на картине Иванова. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 565. Конец примечания. На Рождество под елкой. Вспомнил стихотворение Фофанова. Еще те звезды не погасли, еще заря сияет та, что озарила миру ясли новорожденного Христа, и загрустил. Приходится защищать даже то, что в яслях действительно лежал Христос, и как тускло, бедно, безодушевленно это делают те, кто должен это делать. Сегодня проповедь за обедней. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 477. Конец примечания. Поразило его, что милостыню уже не просят христовым именем, а вместо «подайте Христа ради» произносят какие-то общие пошлые фразы «Гражданин, будьте так любезны, помогите на хлеб бедному человеку». Дурылин ходит на службы в церковь и с грустью наблюдает, как тает христианство в России. Не только снег тает. Все тает. Христианство не догорело и чадит, как думал Василий Васильевич Розанов. Оно не коптит. Оно тает. От лучей какого же солнца? О, как страшно! «Тает и в городе, и в деревне, на холмочках, даже в глубоких ложбинках, всюду тает». На Рождество в Муранове в церкви было всего восемь человек. На Пасху мало звонили. В день памяти Сергия Радонежского не было службы. «Что же случилось?» «Ничего не случилось», — отвечают батюшки. «Просто пришли большевики, а то все было бы хорошо». «Говорить, что все от большевиков, значит утверждать, что зима пришла от того, что снег пошел», записывает Дурылин в своем углу. Нет. Наоборот. Снег пошел от того, что зима пришла. Вместо жилого дома с огнем печей, с теплотою стен, с детской спальней, столовой, с чистым красным углом для Бога, но и с уголками для книг, картин, для рояля и даже для игрушек, Вместо жилого дома они построили ледяной дом христианства. Мудрено ли, что, озябнув, все разбежались из него? Он делает вывод. Атеизм от того, что Бог остался только, так сказать, в специальных местах, храмах, часовнях, в духовных книгах, в проповедях батюшек, а прежде был всюду, в природе, культуре, искусстве, театре, но не все бывают в специальных местах и остаются без встречи с Богом. Вот колыбель умственного и душевного атеизма, заключает он. И вспоминает программу «Вечера в память Достоевского» в Академии, когда актеры Второго Мхата читали разговор Хромоножки и Шатова о земле, закате и «Богородица, что есть!» Рассказ Мармеладова, спели молебен, прославили Христа и Богородицу Сочи наш в конце, произнесли поучение об Антихристе и построении им царства века сего. И все это в переполненном зале, во всеуслышание. И сколько добрых чувств, сколько религиозных волнений, Сколько таимых воспоминаний христианских отзвуков, припоминаний, мыслей возбудили они, слушавших своим театральным молебном? Нет. Нехорошо. Театр — пустое лицедейство, грех, — говорил ревнивый батюшка с университетским значком. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страницы 342, 373, 377, конец примечания. В 1926 году, перечитывая стихотворение Алексея Константиновича Толстого, которого открыл для себя в 1908 году, ощутив тогда чистое волнение, прямое ощущение бессмертия души, Дурылин грустно изумлен. Та юная весть о бессмертии души, полученная от второстепенного поэта из немногих стихов, оказывается полнее, чище и свежее, чем та, которую получил я за протекшие девятнадцать лет от специалистов по передаче этой вести. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 339. Дурылин цитирует стихотворение Алексея Константиновича Толстого «В стране лучей, незримой нашим взором». Конец примечания.